Глава пятая. Новые деньги. «Фунт и восемьдесят девять пенсов?» Паддингтон не поверил своим ушам. «Чтобы всего-навсего сказать «поздравляю»?» Он охватился за прилавок, потому что от расстройства чуть не упал с чемодана на пол от местного почтового отделения. «Всего-то одно слово!» Тетенька в почтовом окошке презрительно шмыгнула носом. «Даром в этой жизни ничего не бывает?» — произнесла она назидательно. «А уж послать даром телеграмму тем более не получится!» Падзингтон уставился на нее для пущей убедительности, подпустив во взгляд суровости. Признаться честно, ему сейчас хотелось только одного — послать телеграмму самому почтовому ведомству и поздравить его с такими сногсшибательными тарифами, но он сразу же передумал. Очень уж выходил дорогостоящий способ пожаловаться. «И вообще!» Продолжала тетенька, немного съежившись под Падзингтоновым немигающим взглядом. «Тут ни одно слово, целых семнадцать. Те, из которых состоит адрес, ведь тоже считаются». Она снова напустила на себя неприступную важность, подтолкнула к медвежонку его листок бумаги и продолжила, постукивая по листку карандашом. «Кстати, что касается адреса, по-моему, с ним кое-кто перестарался, его можно было бы и сократить. Тебе так не кажется?» «Мистеру Генри Брауну». Прочла она. «Дом номер 32, улица Виндзорский сад, Лондон, Англия, Европа, мир, вселенная. Поздравляю, Падзингтон!» Падзингтон бросил на тетеньку еще более суровый взгляд. «Кое-кто хотел быть уверен, что телеграмма доставят куда надо», — проговорил он твердо, открыл чемодан и, забрав из окошечка свой листок, засунул его в потайной кармашек, а потом вежливо приподнял шляпу и вышел из здания почты. Паддингтон первый раз в жизни пришел отправлять телеграмму. И, учитывая, какой оборот приняло дело, скорее всего, и в последний Даже если почта сама согласится приплатить ему за такую любезность. Все это, однако, ни на шаг не приблизило его к решению неотложной и очень головоломной проблемы. Напротив, все еще сильнее запуталось Дело в том, что вот-вот должен был наступить день рождения мистера Брауна. И как-то так вышло, что Паддингтон не успел вовремя к нему подготовиться». Кроме всего прочего, выбрать подарок мистеру Брауну было довольно сложно, особенно если денег у тебя всего ничего. Вежливость, разумеется, не позволяла Падингтону заговорить об этом в открытую, но факт оставался фактом. Сколько карманных денег ему назначили, когда он впервые поселился у Браунов, столько до сих пор и выдавали. По счастью, он на Рождество и на дни рождения ему всегда еще кое-что перепадало, да и сам он время от времени умудрялся что-нибудь заработать. Однако цены на булочки с годами неуклонно росли, и хотя, конечно, все необходимое у него было, сводить концы с концами становилось труднее и труднее. Впрочем, сейчас-то уж точно было не время поднимать этот вопрос, поэтому пришлось как следует собраться с мыслями и попробовать изобрести какой-нибудь эффектный, но недорогой способ поздравить мистера Брауна с днем рождения. Он уже нарисовал специальную поздравительную открытку, а мысль послать еще и телеграмму пришла ему, когда однажды утром он увидел на рынке Доску объявлений, а на ней рекламный плакат. На плакате было написано, что это экономный и безотказный способ доставить людям радость. Падзингтону эта мысль страшно понравилась. И надо же, такое крушение всех надежд. Медвежонок решил пойти посоветоваться со своим другом мистером Крубером. Мистер Крубер был большим специалистом по решению всяких житейских проблем. И даже если ему не всегда удавалось сходу найти верное решение, он умел представить дело в таком свете, что на душе сразу становилось легче. Бросив еще один суровый взгляд на дверь почтового отделения, Паддингтон зашагал в сторону рынка Порто-Белла. Капюшон его синего пальтишка был плотно надвинут на голову поверх шляпы, чтобы защититься от студенного утреннего воздуха. Последние несколько дней погода переменилась. Осень уступила место настоящей зиме. Сегодня так приморозило что Паддингтон уже пожалел, что не сумел набраться храбрости, и рассказать миссис Бёрд, что его новые ботинки ушли на приготовление особого соуса для гостей фамильного замка лорда Лакома. Старые ботинки знавали лучшие дни, и первые снежинки нынешней зимы вскоре проникли внутрь сквозь трещины на подошве, так что мех на задних лапах совсем промок. Падингтон укрылся от ветра возле парадной двери какого-то дома неподалеку от улицы Порто-Белло и решил, что для продолжения пути необходимо подкрепиться. На этот случай у него был с собой кусок булки с мармеладом. Вдруг на глаза ему попался листок бумаги, пришпиленный к этой самой двери. На листке было написано «Мистер Ромни Марш, профессиональный художник. Даю уроки живописи, особенно желающим обучиться писать портреты. Срочно требуется натурщик. Достойная оплата». Паддингтон принял решение, не раздумывая. Такую возможность нельзя было упускать. И через минуту он уже со всех лап бежал вверх по ступенькам. Студия мистера Марша находилась на самом последнем этаже. Медвежонок постучал, вошел и с интересом огляделся. Если бы не стены, можно было бы подумать, что он оказался в огромной теплице. Почти вся крыша была стеклянной. В самой середине на возвышении стоял столик, а на нем ваза с фруктами. чуть В сторонке находилась печурка, которая, впрочем, не топилась, а вокруг нее сгрудилось несколько человек с мольбертами. Пазингтон в очередной раз вспомнил о посещении замка лорда Лакома, ему сразу пришла на ум сцена из арии которую они там слышали. Хотя, судя по тому, как будущие живописцы держали кисти, у некоторых из них пальцы не просто закоченели, но и вовсе отваливались от холода. а Сам мистер Марш, похоже, был более морозоустойчив, потому что, в отличие от своих учеников, закутанных в теплое пальто, он был одет в одну лишь широкую блузу, какие носят художники». Заметив Паддингтон, он бросился к нему через всю комнату, и водежка так и развивалась. «Дорогой сэр!» — воскликнул он. «Добро пожаловать в нашу теплую компанию, чем могу служить!» Паддингтон вежливо приподнял шляпу и другой лапой пожал мистеру Маршу руку. «Вид у нее какой-то не очень теплый», — сказал он задумчиво. «По-моему, они все замерзли». «Что? А?» — мистер Марш нервно хихикнул. «Ну, да». «Так чем я могу вам помочь?» «Я хотел бы, если можно, поработать натурщиком», — объявил Падзингтон. «Не натурщик, а халтурщик», — произнес мрачный голос со стороны альбертов «Тихо». Мистер Марш предупредительно поднял руку и заодно с Падзингтоном устремил на будущее художников суровый взгляд. «Ничего смешного, сейчас же прекратить хихикать». После этого он снова повернулся к медвежонку в ср пришли в самый можно сказать подходящий момент воскликнул он подводя пазинг тона к возвышению между нами говоря добавил он шепотом нам тут уже изрядно надоело рисовать фрукты да и вообще они в это время года страшно дороги а стоит отвернуться и половину тюрморта нет кто то съел он поставил медвежонка на возвышение рядом со столиком потом отошел подальше держа вытянутые руки кисти придирчиво разглядывая композицию прищуренными глазами скажу сразу Обратился он к своим ученикам. Тот, кому удастся ухватить эти его усы, заслужит особой похвалы. «Ухватить усы?» — встревожился Паддингтон. «А я не знал, что натурщиков хватают за усы». «Вам потребуется сжённая умбра», — продолжал Ромни Марш, не обратив внимания на его реплику. «Можно её слегка оттенить мареной». Некоторые пятна вокруг носа просто поражают глубиной и богатством оттенков. Художник задумчиво оглазил бороду. Нос, разумеется, черный, рот тоже. Язык предлагаю писать травянисто-зеленой краской. «Травянисто-зеленый?» В конец переполошился Пазингтон. Он скосил глаза на большое зеркало, стоявшее неподалеку, и облегченно вздохнул. «Вообще-то язык у меня другого цвета», — объяснил он просто я сегодня утром пытался написать телеграмму и все время облизывал ручку а да конечно мистер марш понял что медвежонок обращается к нему и мигом вернулся с небес на землю скажите а не могли бы вы снять пальто а то хотя вы и натурщик но выглядите как то не натурально тут его посетила его все гениальная идея знаете что сделайте вид что вы загораете на пляже Паддингтон призадумался. Вообще-то воображение у него было хорошее, особенно если как следует сосредоточиться. Однако, еще раз обведя взглядом нетопленную студию, он понял, что никакими силами не сможет представить себе то, что задумал мистер Марш. А уж снимать пальто он не собирался ни под каким видом. «Медведи вообще не загорают», — сказал он твердо. «Потому что они вместо этого выгорают, и если можно, я все же останусь в пальто». Ромни Марш нетерпеливо цокнул языком. «Ладно, не будем смотреть в рот дареному коню». Решил он, наконец. Такие уж времена пошли. Бери, что дают, но куда же это мы катимся? Тогда попробуйте сделать вид, что вы статуя. Художник с сомнением посмотрел на Пазингтоновые ботинки и стал устанавливать его в подходящую позу, продолжая при этом наставлять своих учеников. «Боюсь, ногами вам придется повозиться. Очень трудно сказать, где они начинаются» а еще труднее, где заканчиваются. Однако, — добавил он со вздохом, — для того мы и живем, чтобы преодолевать трудности. Вот так. Он сделал шаг назад и еще раз осмотрел результаты своих трудов. А теперь, что бы ни случилось, не двигайтесь. стоит надо совершенно неподвижно. Паддингтон послушался, и несколько минут студии было очень тихо. Раздавалось лишь тихое шуршание. Будущие художники представляли своим мольберты так, чтобы получше видеть новую модель. Поначалу новое занятие пришлось Пазингтону по душе. Да, он не расслышал, как миссис Бёрт ворчит, что некоторым людям деньги платят непонятно за что, но чтобы деньги платили только за то, чтобы стоять совершенно неподвижно. О таком он никогда и не мечтал. Минуты шли одна за другой, и чем дальше, тем сильнее Пазингтон жалел, что не принял предложение мистера Марша, и не улегся в позу загорающего. Собственно, его бы устроила почти любая поза, кроме той, в которой он стоял. Но притвориться лежащим на пляже под теплыми лучами солнышко казалось самым заманчивым. Сейчас же он почувствовал себя примерно как балетный танцовщик, у которого свело ногу в момент выполнения очень сложного прыжка. Уши не упомнишь, когда еще ему было так неудобно. Вот разве что, когда пришлось изображать злодея в музее восковых фигур, но тогда пришлось простоять неподвижно всего несколько минут, а у мистера Марша стояние грозило затянуться навеки. художник фон видел одним только уголком глаз, но, судя по всему, они еще трудились над угольными набросками, и даже сам Ромни Марш только-только взялся за жженную умбру. А в довершение всех бед, Пазинг-то нам не на шутку заинтересовалась какая-то муха. Он часто гадал, куда мухи улетают зимовать. Теперь он знал, куда. Муха покружилась над ним, собираясь с мыслями, а потом, не выдержав соблазна, у сам Пазингтона прилип очень аппетитный мармелад, сел ему на кончик носа. Этого медвежонок не вынес. Воспользовавшись секундой, когда все вроде бы склонились над мольбертами, он опустил одну лапу, вытер усы и заодно отогнал назойливую муху, а потом попытался встать в прежнюю позу. Казалось бы, его движение должно было пройти незамеченным. Но не тут-то было. Начинающие художники дружно завопили от возмущения. Можно было подумать, он как минимум отлучился погулять, побродить по рынку и плотно пообедать. «Все пропало!» — скричал один из учеников, тыча пальцем в свой холст. «Только я управился со складками на пальто и тут на тебе!» «И усы теперь торчат не в ту сторону!» — пожаловался другой голос. Вообще они стали другого цвета, сначала-то были оранжевые. Борода Ромни Марша затряслась от негодования. «Какой кошмар!» — воскликнул он. «Я ему плачу двадцать пенсов в час, а он тут...» «Двадцать пенсов в час?» — негодующе воскликнул медвежонок. «Но в объявлении написано «достойная оплата». «Это...» — сказал мистер Марш, выпрямляясь во весь рост. «Относится к профессиональным натурщикам». «А всяким захожим медведям еще надо доказать, чего имена недостойны. Да и вообще», — добавил он, — «вам же ходить сюда целую неделю каждый день, пока мы не закончим. Так что в итоге получится не так мало». «Каждый день целую неделю?» Паддингтон уставился на ромни марша, отказываясь верить своим глазам. А своему ушам он уже и так не верил. Ему и за один сеанс крепко досталось. О том, чтобы все это продолжалось еще целых четыре дня... Даже подумать было страшно, так что он решил без дальнейших проволочек взять дела в свои лапы. Он попытался нагнуться, чтобы подобрать с пола свой чемодан, но тут его ждало еще одно неприятное открытие. Простоять так долго без движения одно дело, попытаться потом пошевелиться совсем другое. От неподвижности и от страшного холода в студии задние лапы у него совсем отнялись. Он почувствовал, что падает и ухватился за первое, что попалось под лапу. На секунду-другую это его удержало, потом он опять стал крениться на сторону, и через секунду комната перевернулась вверх тормашками. Падзингтон грохнулся на пол, а сверху на него рухнула сначала ваза с фруктами, а потом и столик. Некоторое время медвежонок лежал, плотно зажмурив глаза и не решаясь дышать, а потом к нему вернулся слух. Кругом звучали голоса, наперебой предлагавший ему помощь. «Может, сделать ему искусственное дыхание?» предложила одна из учениц. Мистер Марш с отвращением посмотрел на своего натурщика, принявшего теперь лежачую позу, и снял с него столик. Хотя Пайдингтон истер с усов большую часть мармелада, немного все же осталось. А к прежним пятнам прибавилось несколько раздавленных виноградин и расквашенная груша. «Я, увы, не специалист по первой помощи», поспешил отговориться художник. «Может быть, среди вас найдутся добровольцы?» «Ну ладно», — добавил он сердито, потому что никто даже не пошевелился. «Хватит и одного добровольца. Но хоть кто-нибудь понимает в этих вещах». Мистер Марш мог бы так не беспокоиться. Паддингтон несколько раз дрыгнул лапами, чтобы убедиться, что они вернулись в рабочее состояние. И, поняв, что на куске он не развалился, вскочил с пола и со всех лап бросился к двери. Может, лапы были и не в лучшей форме, но перебирал он ими довольно бойко». И лапы не подвели. Донесли его до двери лавки мистера Крубера, а там запрыгнули на диванчик из конского волоса, на котором можно было отдышаться. Наверное, мистер Крубер удивился неожиданному появлению своего друга. Однако вида не подал. И когда Пазингтон перестал пыхтеть и пришел к рассказу о своих утренних приключениях, мистер Крубер разжег плитку, которую держал в дальней комнате, и сварил им какао на после завтрак думаю мистер браун это вам совсем не помешает сказал он ставя на столик перед диваном две дымящиеся кружки мне доводило сбывать в студии мистера марша одной из самых промозглых мест на всей улице порта белла я с вами согласен продолжал он усаживаясь рядом со своим другом сводить концы с концами порой бывает непросто особенно если применять ошибочный способ исчисления я, мистер курбер всегда исчисляю «Сколько на что потратила, всегда без ошибок», — возразил медвежонок. «Каждый вечер это делаю перед сном». «Не сомневаюсь», — кивнул мистер Крубер. «Я знаю, как хорошо вы считаете, мистер Браун. Но дальше получается, как с вопросами, эта веревочка длинная или сколько будет два плюс два? Ответ — это как поглядеть. Математика такая штука, что с ее помощью можно доказать почти что угодно». Мистер Крубер задумчиво помешал какао. Ваш рассказ напомнил мне очень старый анекдот, который я слышал в мюзик-холле. О том, что можно работать 365 дней в году, и все же, если считать выходные и отпуск, не работать ни дня. Я уже так давно видел эту пьесу, что забыл подробности, но примерно тем же способом я сейчас вам докажу, что за сегодняшнее утро вы разбогатели на целых 89 пенсов. «Вот, смотрите, мистер Браун», — продолжал он, «если бы вы работали натурщиком у мистера Марша», По часу в день и зарабатывали по 20 пенсов. Через неделю вы получили бы фунт, но вы его не получили. Выходит, вы стали на фунт беднее, так? Падзингтон, окутанный паром от какао, кивнул в знак согласия. С другой стороны, если бы вы отправили мистеру Брауну телеграмму, она обошлась бы вам в 1 фунт и 89 пенсов, но вы ее так и не отправили. Выходит, вы сэкономили фунт и 89 пенсов, так? Падзингтон пересчитал про себя и снова кивнул в знак согласия. Тогда получается сказал мистер Крубер, что даже если вычесть незаработанный фунт, у вас все равно остается восемьдесят девять пенсов. Он потянулся и одной рукой подал медвежонку булочку, а другой похлопал его по синему пальто совсем рядом с карманом. Вот вы сейчас увидите, что я был прав, мистер Браун. В глазах мистера Крубера сверкнули озорные искорки Посмотрите-ка, что у вас в кармане. Владингтон посмотрел и чуть не выронил кружку от удивления. В кармане действительно лежало несколько монеток. Утром их точно там не было, а когда Падзингтон вытащил их и пересчитал, оказалось, что там ровно восемьдесят девять пенсов. Просто волшебство какое-то. Увидев, как он озадачен, мистер Крубер тихо усмехнулся. «Видите, какая математика, волшебная наука!» — сказал он. «Тогда, может, я пошлю мистеру Брауну совсем короткую телеграмму?» — взволнованно спросил Падзингтон. Мистер Крубер покачал головой. На вашем месте я бы оставил эти деньги для других дел, сказал он. А кроме того, у меня есть отличная мысль. Я уверен, что такое поздравление понравится мистеру Брауну гораздо больше. Я узнал об этом способе много-много лет назад, когда ездил в Америку. И если хотите, сейчас расскажу вам все подробности. Коты. Свирепо проговорил мистер Браун. Но почему они всегда поднимают такой гвалт, стоит мне как следует заснуть? Он зажёг ночник, И посмотрел на будильник. Одна минута первого. Можно подумать, они специально дожидались полуночи. И надо же им было разораться прямо возле нашей входной двери. Миссис Браун тоже села, потирая глаза. «Ты куда, Генри?» Поинтересовалась она. Мистер Браун приостановился. «Пойду принесу кувшин холодной воды», — сообщил он свирепо. «У меня, как ты помнишь, сегодня день рождения. Я могу позволить тебе делать, что хочу». «Нет, ну ты только послушай». Возмутился он, так и не трогая с места. «Ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное?» Миссис Браун помедлила с ответом. «Если разобраться туда, пожалуй, что-то подобное она уже слышала». В законных завываниях угадывалась какая-то мелодия. У нее были и начало, и конец, и что-то она ей смутно напоминала. «Генри, осторожнее», — сказала она, когда мистер Браун начал открывать окно. «По-моему, это не коты. Кажется, кто-то поет?» «Поет», — опешил мистер Браун. «Поет? Вот, я им сейчас спою, пусть только попадутся. Только не говори мне, что они поют рождественские песни. Я знаю, год от года они начинают все раньше, но это уж ни в какие ворота не лезет». Миссис Браун вздохнула, прислушиваясь к голосу мужа, который стихал в отдалении. Потом она вылезла из постели, накинула халат и отправилась на крыльцо, где уже собралась вся семья. Всех перебудил странный шум. Паддингтон ужасно огорчился, когда мистер Браун распахнул входную дверь и высказал все, что думает о ночном приполохе «Я не кот, мистер Браун!» — воскликнул он. «Я — поющая телеграмма. Их придумали в Америке и посылали только в самых торжественных случаях». И чтобы слова выглядели убедительнее, он набрал в грудь побольше воздуха и снова запел нем рождения!» Уши у мистера Брауна так и горели. э э да, конечно, спасибо тебе большое, Паддингтон!» Бормотал он, запинаясь. «Я очень трону, честное слово, какой необычный подарок!» «Это вообще-то не я придумал», — сознался медвежонок. «А мистер Крубер, он рассказал мне, что и как...» «Может, конечно, это мистер Крубер придумал». Миссис Бёрд, как всегда, решительно взяла дело в свои руки. Но только вряд ли он предполагал, что ты решишь доставить телеграмму ровно в полночь. Так что, ну-ка, марш наверх. Некоторым моим знакомым медведям давно пора спать. Да и всем остальным тоже. э, -э да, кстати», — окликнул мистер Браун медвежонка, который побрел было прочь. «Тебе, наверное, приятно будет узнать, что ты включен в мой наградной список по случаю дня рождения». Пазингтон перевесился через перил и уставился на него. «О, ваш наградной список, мистер Браун!» Воскликнул он изумленно. «А я думал он бывает только у королевы». «В этом году он будет у меня», — твердо сказал мистер Браун. «Я решил наградить тебя увеличением суммы карманных денег». «Мне донесли, что ты по-прежнему получаешь столько, сколько получал по прибытии, так что за мной скопился изрядный долг». Потолкуем об этом утром. «Генри!» — сказала миссис Браун немного спустя, когда медвежонок, страшно взволнованный приятной новостью, наконец-то отправился спать. «Какой ужас! Как же мы могли упустить такую важную вещь? Хорошо, что ты вспомнил!» «Я не сам», — сознался мистер Браун. Мне птичка напела. «Птичка!» — хором повторили Джонатан и Джуди. «Ну, не птичка, скорее птица», — поправился мистер Браун. Птица по имени Крубер, мудрая, как сова, все знающие, как вороны даже, умеет пользоваться телефоном. Мистер Крубер позвонил сегодня вечером и объяснил мне, что к чему. Очень, разумеется, вежливо все время извинялся, но он абсолютно прав. Мистер Браун посмотрел наверх, но Падзингтон уже взбежал по лестнице и исчез в своей комнате. Столько скопилось в голове мысли и впечатление, что их надо было немедленно записать в дневник, пока они все не растерялись. Что касается новых карманных денег, это заслуживало особой открытки в Перу к тете Люсе, одной из специальных великанских открыток, которые продавались в канцелярском магазине на улице Порто-Белла. «Все равно не понимаю, как так получилось?» продолжала сетовать миссис Браун. «Наверное» сказала миссис Бёрд, тоже останавливаясь возле лестницы. «Мы слишком часто не замечаем вокруг перемен. Особенно в самых важных для нас вещах. А ведь мир никогда не стоит на месте, особенно если дело касается медведей». Добавила она. И все с ней, конечно же, согласились.